Глава 42. Помещение опустело, люди пошли готовиться к предстоящей операции. Когда за выходившей последней бер закрылась дверь, на тактической карте ситуация снова изменилась. Преследователи резко ускорились и, быстро сократив дистанцию, дружным залпом разворотили корму убегавшего эсминца, лишив того способности к передвижению. От такой подачи и последовавшего мощного взрыва двигательную установку оторвало напрочь. Сам эсминец начал неконтролируемое вращение в пространстве, продолжая двигаться почти прежним курсом, только теперь на манер гимнастки, делающей обратное сальто через голову, а обломки двигателей кувыркались неподалеку, достаточно быстро отдаляясь по другой траектории. От кораблей преследования отстыковались четыре челнока, по два от каждого и ринулись к беспомощному беглецу. Но буквально в тот же момент от борта эллинтийского эсминца отделился бот и на большой скорости начал уходить к астероидному кольцу. Илюха было подумал, что у капитана этого корабля совсем мозги на съехали. Спасаться в такой ситуации на боте, Это облегчать работу преследователям. Однако он ошибся в своей оценке. Ошиблись и преследователи, видимо, подумав точно так же. Два из четырех челноков метнулись на перехват, и вот тут-то капитан эсминца доказал, что не из дерьма слеплен. Как только челноки отдалились на достаточное расстояние, совсем уже умирающий с виду эсминец быстро стабилизировал свое, как оказалось, очень даже контролируемое вращение и в течение десяти секунд выдал два полных залпа по одному под хвост каждому челноку, мгновенно уполовинив абордажные силы неприятеля. Илюха восхитился находчивостью этого капитана. Похоже, что бот был всего лишь приманкой, а экипаж сдаваться как бы совсем и не собирается. «Молодец, девка!» – не удержавшись, воскликнул парень. «А вдруг там мужчина рулит?» – высказала свое мнение Мила. «Сама-то в это веришь? Это же Эленте, у них с мужиками, насколько я знаю, вечный напряг, так что маловероятно. А с другой стороны, кто бы там ни командовал, действует он превосходно, а соображает быстро». Оба вражины от произошедшего даже немного растерялись. Но длилось это совсем недолго. Ответный залп с двух бортов сразу буквально испарил носовую часть многострадального эсминца. И именно в том месте, где находился центральный командный пост. Если капитан Эленти не успел покинуть свой лыжемент, то он неминуемо должен был погибнуть. Илья сам не замечает того, что начал симпатизировать человеку ненавистной ему расы. Очень надеялся, что этот или это, короче, без разницы кто, ему просто очень хотелось, чисто по-человечески хотелось, чтобы капитан этого корабля выжил. Одно плохо, не дотянул беглец до нужной точки в пространстве, где было бы удобно провести быструю операцию, буквально километров пятьсот не дотянул. Но землянин даже не думал отменять операцию. Все эта катавасия сама собой продолжала приближаться, просто по инерции. А значит, рано или поздно выйдут туда, куда надо. Медленнее, чем хотелось бы, но деваться некуда. Леденцы уже стартовали, и теперь тихой сапой с включенными системами снижения заметности, прячась на всякий случай в тени остроитных глыб, осторожно подбирались на позицию. Ди, после того, как мы начнем представление, нас засекут. Рассчитай время подхода основных сил противника на дистанции уверенного поражения из их главного калибра. Проще говоря, сколько у нас времени на все про все, ведь еще и уйти надо успеть. Да тут рассчитывать особо нечего, час максимум полтора, потом надорвать когти, не жалея УФК, и вставать на струну сходу, только так у нас есть шанс. «Понял тебя. Вызови сюда с Саида и Гасту». «Есть! Внимание! Старпому и командиру абордажной секции прибыть в центральный». Минут через пять оба вызванных вновь появились. «Гасту», – начал землянин, – «сколько человек планируешь взять на операцию?» «Всего пойдет 10 человек, включая меня и главного инженера. Двое погонщиков и шестеро штурмовиков. Мы с медвом пойдем замыкающими». «Отлично, значит так. Времени у нас очень мало. От начала операции до ее завершения час. Больше нам не дадут резвиться. Поэтому надо успеть в кратчайшие сроки. Меньше можно, больше нельзя». «Ты зубы не заговаривай, капитан. Это и так понятно. Но ты ведь про количество людей не зря спросил, верно? Что задумал?» «Верно, Гаста, задумал», – ухмыльнулся парень. Параллельно с вами мы тоже прогуляемся на элентийский борт. Абордаж уже начался, но, похоже, дамочки еще держатся. Там ведь гражданские имеются, вдобавок к основному экипажу. Может, хоть кого-то успеем спасти. Глупо. Ты не должен это делать сам. А я сам и не буду. Возьму твоих людей. Саид будет командовать, у него опыта в этом не меньше, чем у тебя. Да дроидов прихватим побольше». «Там у тебя погонщики еще есть?» «Лео, возьми меня! Я ведь уже ходила, помнишь?» Подхватилась Рила. «Все равно это неправильно!» Продолжал хмуриться Гастон. «Наша задача собрать информацию, а не спасать Эленте!» Отрезал он. «Тут не поспоришь», — кивнул Илья. «Но тебе эта ситуация ничего не напоминает?» «Ты про наше спасение, капитан?» «Именно. Тогда я тоже не должен был это делать. Однако сделал, и не жалею, потому что познакомился в итоге с достойнейшими людьми». «Это удар ниже пояса». «Знаю, но я еще знаю, Гаста, что уважать себя перестану, если не сделаю этого. Я, как и ты, терпеть не могу, Эленте. Но вот те люди...» Парень снова ткнул пальцем в тактическую схему – своими действиями заслужили шанс на спасение, и я им его предоставлю. Мне очень неловко тебе об этом напоминать, и поверь, я так бы никогда не сделал. Не обернись, ситуация таким вот образом. Так что скажи мне честно, положа руку на сердце, я тогда правильно поступил, ввязавшись в свалку с борицами? Молчишь, вот то ты и оно. Иногда бывает так, что понятия правильно или неправильно смешиваются, и приходится поступать по совести, а не по правилам. Кроме того, есть еще кое-что. И что же это? Не знаю даже, как объяснить. А ты попробуй. Можешь смеяться, верить или не верить, но я просто чувствую, что должен быть там. Однако это все лирика. Я принял решение, нравится тебе оно или нет. А кто будет координировать общие действия? За это не переживай, я и буду, если понадобится. Связь Ди обеспечит и картинку мне покажет. Ты Гасто сам только не облажайся. Я-то пойду туда без фанатизма. Если будет невозможно что-либо сделать, просто отступим. А вот тебе достается самое главное. И дело сделать, и людей сохранить. «Понимаешь? Кровь из носа! Наизнанку вывернись, но добудь мне и скин!» «Сделаем, капитан!» «Добро! Тогда отряди часть своих людей под командование Старпома и будьте наготове. Скоро начинаем!» «Принято! Пошли, Старпом! Одна просьба к тебе! Береги моих ребят!» «Не твоих, Гасто, а наших!» Прогудел с высоты своего роста гигант. «Не бойся, все вернутся!» Он наклонился к уху абордажника и тихо добавил. «Просто верь капитану. Он действует по какой-то непонятной даже мне логике, а я его знаю уже больше двух циклов. Но вот что интересно и удивительно. Он всегда оказывается прав в итоге. Так что не переживай». «Верну я тебе, ребят, целыми и невредимыми!» Илюха этого диалога уже не слышал. Он внимательно изучал тактическую схему. В это время два челнока уже прилипли к борту элентийского эсминца. Абордаж начался. А два вражеских корабля, уравняв скорости с двигающимся по инерции объектом нападения, зависли неподалеку в ожидании. Ди, приготовь главный калибр и ракетные турели. Турели зарядить штурмовыми ракетами. Есть! Фальшпанель панель открытый, главный калибр готов к выстрелу. Еще через 15 секунд. Ракетные турели готовы к бою. Что со связью между боевыми группами? Связь установлена. Отлично, сказал парень, закрывая забрало шлема. Внимание по кораблю. К бою! Начинаем веселье! Гасто! «Твоя группа Альфа». «Есть, понял, Альфа». «Саид, твоя Гамма». «Принял, брат, Гамма». «Ди, ты база». «Есть база». «Группе Альфа». «Приготовиться к старту. Ждать команды». «Ди». «Включай Глиху». «Идентификатор пиратского транспорта». «Кормовые». «Полный вперед. «Щит в переднюю полусферу». Неизвестно, как воспринимали окружающую действительность пилоты вражеских кораблей, но выглядеть это должно было приблизительно так. На расстоянии 450 километров на краю астероидного пояса безымянной планеты, вдруг высветилась яркая сигнатура транспортного корабля и, быстро набирая ход, пошла на сближение. Что думали и как рассуждали пилоты, наблюдающие эту картинку, тоже неизвестно, но отреагировали они мгновенно. Оба челнока отшвартовались от борта Эленте и метнулись к своим носителям. Быстро состыковавшись с ними, они вновь вышли в свободный полет, но только лишь для того, чтобы теперь направиться к борту только что появившегося незнакомца. Один вражеский эсминец остался на месте, а второй... Последовал за челноками. Походу, это они за новой партией бардажников сходили. Ну что же, так даже проще. Облегчим себе задачу. Слух рассуждал Илюха. Леденцы, на связи. Бер, видишь этих двоих? Наблюдаю, капитан. Приготовьтесь, это ваша цель. Как только я уничтожу эсминец, ждите. Есть. Ди, левое орудие. Пли. У бу! Мощный пучок узконаправленного гамма-излучения от носа до кормы проткнул несущийся навстречу корабль. Яркой вспышкой мигнули его щиты, а затем полыхнул мощный взрыв, разнося корпус на мелкие фрагменты. Бер, давай, работаем! Наверное, пилот оставшегося неприятельского эсминца удивился, когда его собрат Сверкнув на мгновение яркой вспышкой, перестал существовать. А еще больше он удивился, когда опять же из ниоткуда высветились еще три сигнатуры и метнулись на перехват челнокам. Те попытались увернуться, но куда там? Идущая клином тройка фрегатов полыхнула плазмой, чтобы уже через мгновение полыхнули челноки. «Цели уничтожены». «Отступить под щиты базы!» «Есть!» Расстояние уже позволяло стрелять ракетами. «Носовые и кормовые турели!» «Залпом!» «Два такта!» «Пли!» Туча смертоносных иголок стартовала разом. Через несколько секунд еще одна. Будь на месте этого вражеского корабля любой другой стандартный эсминец содружества, ему хватило бы и одного залпа. Расстояние в полторы сотни километров – Это практически в упор, но этот выстоял. Щиты слетели, однако корабль даже не потерял ход. Сообразив, что в этот раз противник попался ему не по зубам, пилот решил отступить. Вот только Илюха его отпускать не собирался. Он пытается удрать, капитан, разворачивается. Этого я и ждал, Дим, как только он подставит борт, лупи из главного калибра. Надо отделить корму с реакторным отделением. А если оно не там? А если бы у бабушки была борода? Тогда она была бы дедушкой, братец. А я тебе про что? Стреляй так, чтобы носовая часть от середины уцелела». У-бу! У-бу! Эсминец разделился на две неровные части – Чуть меньшая носовая и большая, соответственно, кормовая, которая тут же полыхнула яркой вспышкой. Обломки шрапнелью разлетелись в разные стороны. «Группа Альфа, старт! Действуй, Гаста! Удачи!» «Спасибо, капитан, сделаем!» «Рила, ты хотела на прогулку?» «Да!» «Бегом к Саиду!» «Есть!» «Мила, тебе в случае чего за сестру одной отдуваться?» «Справлюсь!» Отлично. Ди приглядывай тут, если ситуация изменится, сразу доклад. Есть. Все, я пошел. Не скучайте, мы быстро. Брат, на связи. Заводи колымагу, я через минуту буду. Ждем.